Работа с темой статьи на практике. Вот он поговорили об основных вещах, которые вызывают у читателя интерес, это отражение читателя, польза для него, что-то, что заставляет его чувствовать себя хорошим, любимым, уважаемым. Дальше, конечно же, эмоция, да. И поговорили о том, что главная ошибка здесь, наверное, в том, что люди пишут о себе. Они о себе должны читать. То есть вы когда, если вы хотите получить их внимание, нужно писать о них, про них и для них. Это вроде бы в теории очень простая мысль, но когда большинство людей садится писать текст, так как они хотят писать о себе, естественным образом их переклинивает, они пишут о себе. Ну, давайте попробуем на практике. Значит, э в целом процесс будет такой со стороны. Мы будем брать исходный заголовок и дальше, как может вам показаться, мы будем его делать жёлтым, пошагово. То есть он будет с каждым разом всё проще и всё более скандальным для привлечения максимальной аудитории. При этом вам не обязательно идти до самого конца. Можно остановиться в этой трансформации где-то на середине пути, потому что, ну, правда, не обязательно привлекать всех читателей мира на все статьи, которые вы будете писать. Не обязательно. Вот. Ну и, естественно, нужно всегда думать про контекст, потому что даже если вы сделали всё, о чём я сейчас вам говорю, Но вы не учли контекст, с большой вероятностью вы не попадёте в ожидания читателя от вашей статьи. Ну, то есть контекст, напоминаю, да, это то, что происходит помимо текста. Ожидания читателя от вас ваша репутация, что происходит в мире, какая это тема и так далее. Поэтому ни в коем случае не выключайте голову, ни в коем случае не забывайте, что книга это как бы направление, навигатор, а водитель всё равно вы. Значит, начнём. Исходный вариант заголовка Ох, сейчас надо собраться, чтобы это правильно прочитать с одного раза. Порядок подачи электронных заявок на участие в закупках муниципальных организаций и учреждений. Насколько я понимаю, это про то, как поставлять что-то госучреждениям, если ты бизнес. А, ну да, вот у меня тут же и написано. Статья рассказана о том, что малый бизнес тоже может поставлять сахар и мел там, не знаю, кровати, одежду, детское питание, например, в школы. Всё это реально, нужно только желание, немного документов, и вот вам, значит, пошаговая инструкция. Первый шаг переведём это с канцелярского языка на обычный, чтобы читатель хотя бы немного начал узнавать себя. Будет звучать так: Малый бизнес может поставлять товары в школы, сады и больницы. Вот как это сделать. То есть было Порядок подачи электронных заявок на участие в закупках муниципальных организаций, и учреждений, стало: малый бизнес может поставлять товары в школы, сады и больницы. Вот как это сделать. Можно там поменять: малый бизнес может продавать свои товары в школе, сады и больницы. Малый бизнес может заниматься поставками или малый бизнес может работать со школами, садами и больницами. Тут уже как бы как хотите. Главное малый бизнес, чтобы люди себя узнали. Дальше. Попробуем переформулировать, чтобы чтобы стало понятнее, что внутри будет именно инструкция. Сам заголовок будет выглядеть так: Как поставлять товары в школы, больницы и детские сады. И к этому будет приписка: Пошаговая инструкция для участия в электронных торг торгах. И можно ещё сверху прилепить бирку: Малому бизнесу. И получится вместе такая сборка: Бирка: Малому бизнесу, заголовок: Как поставлять товары в школы, больницы и детские сады, и под этим заголовком надпись: Пошаговая инструкция для участия в электронных торгах. По сути, мы добавили здесь только слово пошаговая инструкция и электронные торги, но ещё вытащили малый бизнес в бирку. Бирка это такой маленький текст над заголовком. Конечно, жаль, что вы не видите это в печатном виде, там это наглядно показано. Ну ладно. Значит, пошли... последний штрих, мы добавим в этот заголовок немного локальности. Мы напишем такой заголовок: Краснодар: 2. как поставлять товары в школы, больницы и детские сады или как поставлять товары в школы, больницы и детские сады Краснодара. То одинаково, что так, что так. Ну и всё всё остальное сохраним как было. Бирка малому бизнесу и подпись под заголовком Пошаговая инструкция для участия в электронных торгах. Можно локализацию сделать в подписи, как поставлять товары в школы, больницы и детские сады по шаговой инструкции для краснодарского бизнеса или краснодар, краснодарскому малому бизнесу по шаговой инструкции для участия в электронных торгах. Или можно в бирку Краснодар вытащить. Малому бизнесу Краснодара. Как поставлять товары в школы, больницы и детские сады по шаговой инструкции для участия в электронных торгах. Ну то есть тут можно играть, двигать там, не проблема. И получается, что мы сделали здесь два шага. Первое мы добавили здесь малый бизнес куда-то в бирку, лив в подпись, лив в заголовок, ли добавили объяснение куда, школы, больницы, детские сады, чтобы человек понимал, о чём там пойдёт речь. Добавили слово пошаговая инструкция и добавили слово электронные торги. Всё. А было формально и канцелярски, это плохо. Другой пример разберём. В России существует закон 115-ФЗ, который заставляет банки следить за сомнительными операциями своих клиентов. Ну, грубо говоря, чтобы они там не отмывали деньги, не обналичивали, ну, в общем, вели себя хорошо. Когда банк видит, что клиент занимается обналом, по идее, этого клиента нужно остановить и поинтересоваться, откуда дровишки. И все банки должны как-то объяснять своим клиентам, почему они задают эти вопросы своим клиентам. И, собственно, На странице, на которой я сейчас читаю, есть целый перечень заголовков, которые варьируются от совершенно мегаформальных до супер суперфривольных и таких супержёлтых. Я вам сейчас их просто прочитаю все подряд, а вы, грубо говоря, остановите меня, ну, мысленно, да, на том моменте, на том заголовке, который у вас вызовет отклик. И мы посмотрим, насколько вас хватит. Значит, начинаем с самого формального. Порядок действий в банках в случае обнаружения у клиента подозрительных операций в соответствии со 115-ФЗ. Чуть упростим. 115-ФЗ. Порядок действий банка в случае обнаружения подозрительных операций клиента. То есть мы слово 115-ФЗ вытащили в самое начало. Теперь мы упростим кусочек про порядок действий. И будет выглядеть так: 115-ФЗ, 2 точка. Что должен делать банк, если у клиента обнаружены подозрительные операции? то есть был порядок действий банка в случае обнаружения, а стал, что должен делать банк, если у клиента обнаружено. Если вы хотите узнать, как произошла эта трансформация, откройте книгу Пиши, сокращай, об этом там типа целая глава, да, вот про вот этот процесс упрощения. Дальше. Мы сделали двухчастный заголовок 115-ФЗ, воиточе, что должен делать банк. Нужно ещё упростить и сделать так: что делает банк с подозрительными операциями согласно 115-ФЗ? То есть там пропал клиент, там пропала э ну, на самом деле там пропал только клиент. Мы немножко просто сократили этот заголовок. Дальше. Возьмём 115 ФЗ и добавим к нему слово блокировка. И получится такой заголовок: Блокировки по 115 ФЗ: два и точка. Как обязан действовать банк. В этот момент, кстати, я как человек, который столкнулся однажды в жизни с этой проблемой, скажу вам, что очень мало вероятно, что Юристы пропустят эту формулировку, если ты банк особенно, потому что слово блокировка, оно ну, технически это не блокировка. Я вам как человек, который знает, как это работает, там на самом деле приостановка дистанционного обслуживания в этом дело. Тебе нужно лично ходить в банк дальше теперь. Но так как все, ну, все уже давно пользуются банком дистанционно, отказ в дистанционном обслуживании это считай блокировка. Поэтому Мы используем здесь термин, которым пользуются люди, но юридически это термин некорректный. О'кей, можно пойти дальше. То есть юристы там орут на фоне, ну пусть орут, мы там их заведём в переговорку, пусть они поорут в переговорке, а мы продолжим желтить заголовки. Блокировки по 115 ФЗ. Двоеточие. Как обязан действовать банк и что делать клиентам. То есть, видите, мы уже здесь на территории таких как бы лайфхакерских штучек, как это обязан, что делать. следующий шаг в этом направлении. Блокировки по 115-ФЗ. Двоеточие. Что делать, если банк заблокировал ваш счёт? Заметьте, ваш счёт это уже не в третьем лице, да, там какие-то компании, а уже ваш счёт, и уже читателю немного страшнее, когда блокируют его счёт, и у него на фоне этого страха будет будет больше интерес к статье. Ну, опять же, как сотрудник банка, ну, я не был не был сотрудником банка, я работал на банка как подрядчик. Как бывший подрядчик банка скажу, что У пяра дела эта тема не вызовет восторга, но зато читатель будет её читать. Идём дальше. Блокировки по 115 ФЗ. И сейчас внимание. Как быстро и безопасно разблокировать деньги? То есть то раньше было, что делать, если банк заблокировал, а теперь как быстро и безопасно разблокировать деньги. И это слово разблокировать, оно максимально про клиента. Хотя мы всё ещё на середине этих тем, мы ещё, ну, только прошли середину. Идём дальше. блокировки по 115 ФЗ. Как за один день разблокировать деньги и продолжить работать. Мы добавили за один день. Сейчас у нас две формулировки. Блокировки по 115 ФЗ и слово разблокировать деньги. А теперь попробуем другое. Инструкция по 115 ФЗ. То есть было блокировки по 115 ФЗ, а мы заменим это на инструкция по 115 ФЗ. И дальше как за один день разблокировать свой счёт. и продолжить работать. Может быть так вполне, потому что, ну, почему бы и нет? Дальше идём. 115 ФЗ 2. Это уже прямо жесть будет. 115 ФЗ 2. В сеть попала внутренняя инструкция по разблокировке счёта за один день. Это всё, это уже макуражем, всё это чисто развлекательная тема, но вот в сеть попала внутренняя инструкция банка по разблокировке. Дальше. Бывший банкир слил в сеть внутреннюю инструкцию по разблокировке счёта по 115 ФЗ достаточно одного дня. Ну и финалочка. бывший банкир слил в сеть внутреннюю инструкцию по разблокировке счёта по 115 ФЗ. Достаточно простова, аптечнова и многоточия. Ну, то есть это, конечно же, полный угар, лютая жесть. Вот. То есть здесь процесс очень простой. Мы берём и пошагово раскрываем каждую отдельную штучку. То добавляем там конкретно за один день, то меняем блокировки по 115 ФЗ. То есть было, э, просто 115 ФЗ добавили блокировки. Было Порядок действий, стало как действовать или что делать. Потом мы в итоге поменяли это с того, что должен делать банк, на то, что делать клиенту. Понимаете, да? То есть это не уже не банковская инструкция, а как бы для клиента. Ну и в конце, конечно, мы уже просто угораем. Ладно, другая ситуация. Допустим, мы работаем пиарщиками в Роскосмосе. Слышали, да? Госкорпорация такая. И допустим, мы делаем новый управляемый космический корабль. Ну, типа того вот этого, как Илон Маск запустил, только наш. Кстати, сегодня вышла новость, что Роскосмос запросил то ли 10 млрд, то ли 10 триллионов на то, чтобы эту штуку создать. Я не вникал, но а книга написана где-то, за... ну вот этот текст написан где-то месяца за 5 до этой новости, наверное. Дай бог, чтобы так и произошло. Ну так вот, исходный заголовок: На презентации в городе Королёве Роскосмос представил пилотируемый космический корабль Половец. Тема постная, беззубая и абсолютно не зацепит никого. И если эта тема выйдет, в таком виде все будут смотреть на Илона Маска, а не на Роскосмос. Надо крутить этот заголовок, и я бы крутил его вокруг национальной гордости, потому что это мы, Россия, Королев, гордость, российская крутая космическая промышленность. Темы будут такие. Королевские инженеры показали, в скавычках, убийцу Crew Dragon. Crew Dragon — это вот тот эм, корабль, который сделала компания SpaceX. И Так вот, Королёвские инженеры показали убийцу Crew Dragon, передовой космический корабль из России. Вот так вот. Ещё шаг. Российские инженеры представили новое поколение космических кораблей. Можно дописать, э это там они лучше Crew Dragon или убийцы Crew Dragon или SpaceX напрякся. Следующий вариант. Роскосмос запускает новое поколение космических кораблей. Они превосходят американские по всем показателям. Но я искренне надеюсь, что за 10 миллиардов Они так и сделают корабль, который будет не уступать хотя бы американским. О'кей, это, значит, был фокус на национальной гордости, что это какие-то крутые корабли. Дальше можно по посмотреть в другом направлении, на технологии и сделать акцент как раз на технологическом превосходстве. Заголовки будут такими: "Крю Драгон детская игрушка по сравнению с нашим кораблём". Это в кавычки в кавычках было, как цитата. Что внутри нового российского половца? Ну, половец это название корабля. Другой вариант: на Марс и дальше. Что может сделать новый российский корабль? Печенег или половец, мне интересно. Половец. Ну ладно, я назвал его во второй раз Печенек. Пусть будет Печенек. Ещё один вариант: быстрее, больше, мощнее и экологичнее. Почему весь мир теперь будет летать в космос на печенегах? Всегда можно изобразить это такая чистая медийная технология, можно изобразить слив или случайное рассекречивание какой-то, значит, каких-то данных. Темы, ну, вот эту тему можно как бы рассекретить, например, за месяц до презентации или там за пару недель. Стали известны параметры секретного корабля Роскосмоса. Если это правда, то Маску пало пора волноваться. Э, если это у нас создание Медузы, то можно написать инфантильный заголовок. Все говорят о новом половце, объясняем на гифках. Ну вообще, у меня дальше в книге будет рассказ про гонку Рагозина и Илона Маска, это будет глава сюжета, об этом чуть позднее. Но вообще такая тема, да, то есть мы начинались. Но на презентацию в городе Королёвы Роскосмос представил платируемый космический корабль. А можно сделать: стали известны параметры секретного корабля. Если это правда, то Маску нужно нырять или Роскосмос запускает новое поколение космических кораблей, они превосходят там что-то по всем показателям. Круто же, сильно, мощно, гордость, гордость. Хорошо. Дай бог, чтобы эти заголовки когда-то осветили собой страницы российских изданий. Идём дальше. Можно сделать такое упражнение и написать заголовки из заголовках. И я вот сейчас сделаю следующее ровно упражнение. Я зачитаю вам, ну где-то с десяток заголовков, каждый из которых будет всё более, более, более, более скандальным, и это будет заголовок по заголовках. Просто прочитаю их вам. Начинаем. Теория и методика формулирования темы заголовков статей для массового читателя с целью привлечения внимания. Дальше. Краткое пособие по темам и заголовкам статей для массового читателя с целью привлечения внимания. Следующее. Как формулировать темы и заголовки статей, чтобы привлекать внимание массового читателя. Дальше. Как формулировать темы статей, которые привлекут внимание? Дальше. Как формулировать цепляющие темы статей? Еще. Как формулировать цепляющие темы статей? Двоеточие. Приемы опытных редакторов СМИ. Дальше. Как формулировать цепляющие темы статей? Двоеточие. Приемы журналистов-коммерсанта. Социалочку добавили, да? Бывший главред ведомостей рассказал о техниках составления заголовков, которые цепляют внимание читателей. Оба, добавили еще авторитета. Цитата. Людям интересны три вещи: секс, деньги и война, закрыли Цтату. Бывший главред Ведомостей о том, как составлять цепляющие заголовки. Ещё пример. Запрещённые заголовки. Эмоцию добавили, да, запрещённые. В сеть слита внутренняя методичка журналистов Ведомостей о создании цепляющих тем. Ну а дальше по классике. Пять слов, чтобы зацепить внимание читателя. Главное из слитой методички экс-главреда Ведомостей. пять слов, чтобы зацепить внимание читателя в 2021 году. Ну, подставьте свой год. Главное излитые методички экс-главре до ведомостей. Ещё вариант. Ты сейчас запрещено и ещё семь слов, которые заставят людей читать вашу статью. Методичка от экс-главре до ведомостей. Ну, можно усилить, типа, э, выдержки там или главное излитые методички там, с этим можно играть. Дальше. Три главных приёма, чтобы зацепить внимание читателя в 21 году. Дальше. Мало лайков и просмотров? Проверьте, что у вас с заголовком. Дальше. Мало лайков и просмотров? Начните делать эти 3 вещи, и ваши статьи взорвут интернет. И финал. Мало лайков и просмотров? Эти 3 слова в заголовке дадут тебе взрывной эффект. Ну то есть, а начиналась теория методики формулирования темы заголовка в статье для массового читателя с целью привлечения внимания. То это та же статья, понимаете? Это абсолютно о том же но можно её вот как бы в этом большом диапазоне трансформировать. Сразу вас должен предупредить, что если вы будете писать статьи для Яндекс Дзена, например, в Дзене есть прямо методичка по тому, как нельзя писать заголовки. Ну, в смысле, нельзя. У них есть автоматические алгоритмы, там роботы, которые говорят, что вот это вот, как говорят, кликбейт, то есть некачественные заголовки, которые привлекают внимание людей, а потом их разочаровывают. И там прямо написано, что не стоит использовать местоимения эти, а Ну то есть, заголовок эти три слова в заголовке дадут взрывной эффект. Этот заголовок вам в Дзене не пропустят, скажут слишком жёлтый. Но он на то и слишком жёлтый, что он слишком эффективный, да? Надо же понимать. Ну вот, мы закончили с вами историю про интерес, и главная мысль здесь, конечно же, в том, чтобы читатель в себя в этом заголовке узнавал. И мы должны просто подумать о том, что там в этом заголовке будет написано. Я вот буквально сегодня вёл тренинг на эту тему, и у меня сидели журналисты из промышленной группы, ну, из промышленной компании, они там заним, занимаются добычей определённых ресурсов. И они Fear формулируют заголовки креативно. Они формулируют заголовки в духе быстрее, выше, сильнее. Например. На это, кстати, про это написать в книге. Да, в электронной версии я это упомяну. Они пишут заголовки типа быстрее, выше, сильнее. Э бесконечность не предел. Э, как остаться неудел, получить то, что хотел. Ну какие-то они, знаете, вот играют, какие-то какие какой-то юмор у них там, какие-то метафоры, какие-то афоризмы. Ну, видно, что людям скучно, им хочется какие-нибудь яркие, красивые заголовки писать. Но когда я читаю эти заголовки, у меня только недоумение. И я говорю: "Ребят, а вы вы зачем такие заголовки пишете?" Они говорят: "Чтобы привлечь внимание". Я говорю: "Ну вы поймите. Нельзя привлечь внимание читателя чем-то, что он не понимает". Чтобы читатель привлёк, ну, привлёкся к вашему заголовку, чтобы привлечь его внимание, он должен там узнать себя. Для этого там должны появиться слова из его жизни, из его мира, из его спектра сферы интересов, из его спектра проблем. Если там этого не появится, и вы будете просто строить красивые какие-нибудь словеса, это не сработает. Ну, простите, ну не работает так. До, до, до. Я говорю: "Сделайте упражнение", они ушли делать упражнения, возвращаются маленькие помощники. Какая новая техника за заступит на э там типа на работу на такой-то там шахте. Ну, как бы, в принципе, какая новая техника пойдёт по там попадёт на новую шахту это хорошая штука на самом деле, без шуток. Какая новая техника или новая техника, которую закупили для работы в той-то шахте. Ну вот маленькие помощники это та часть, которую очень трудно из людей вытравить. Люди очень почему-то особенно журналисты любят вот эти вот эти креативные, красочные заголовки. Не надо их любить. Эти красочные креативные заголовки, они не для читателя, они про вас, они вам делают весело. Так вы сами себя веселите, сами себе пишете художественную литературу, там, рассказы себе, блог свой ведите про себя, для себя. Но если вы пишете для читателя, поставьте в заголовок что-то, в чём он себя узнает. И чем это будет проще, чем это будет практичнее, чем это будет больше про проблемы читателя, а не про то, что вы сами считаете правильным, тем читателю будет, соответственно, легче. Вот. Я понимаю, что примеры на слух воспринимать тяжеловато и Но ну, правда, я не виню вас, если вот вы сейчас послушали мои заголовки и ну, не поняли. Наверное, там имеет смысл электронную версию взять или бумажную и посмотреть глазками, потому что глазами всё это гораздо легче увидеть. Но идея такая. Вот был был заголовок, например, там, что, ну, давайте, вот про 115 ФЗ. Порядок действий банка в случае обнаружения клиентом подозрительных операций в соответствии с 115 ФЗ. Это, во-первых, написано на языке банка, ориентировано в мир банка и Как бы про клиента, там ничего нет. Клиент должен догадаться, что это касается его. А ближе к концу там уже инструкция по 115-ФЗ, как за 1 день разблокировать счёт и продолжить работать. Это про клиента. Ему нужна инструкция, то есть ощущение, что ему как-то кто-то помогает. 115-ФЗ это термин, который он знает, и мы ему обещаем разблокировать счёт за 1 день и продолжить работать. Всё, прекрасно. Это уже в, про него, в его мире, ему это понравится, и он обратить на это внимание. Вот это хорошая тема, такая как бы не слишком жёлтая, не слишком жёсткая и вполне может сработать. Вот, это был раздел интерес. Главный вывод отражайте читателя, не себя, не свой творческий потенциал, а читателя. Его потребности, его желания. И с этим мы переходим в следующий раздел, который будет называться текст.